что на водах помогает воды или хороший тон эмс я описывать не буду к тому же на русском языке существует подробнейшее описание эмс что до меня то я и не умею это описывать если бы заставили меня теперь когда уже я приехал домой то я прежде всего припомнил бы яркое солнце действительно живописные ущелье Таунуса, в котором расположился Эмс, огромную нарядную толпу со всего света и глубокое глубочайшее уединение моё в этой толпе. И однако ж Несмотря на уединение, я даже люблю эдакую толпу. Конечно, особенным образом. В толпе этой я нашел даже одного знакомого русского, вот того самого парадоксалиста, который когда-то давно уже отстаивал в споре со мной войну и находил в ней все правды и истины, каких нельзя найти в современном обществе. Смотри апрельский номер дневника «Поделай». Я уже объявил, что это самого смиренного и статского вида человек. Всем известно, что мы, русские, или лучше сказать, мы, петербуржцы, так сложили свою жизнь, что видимся и ведем дела подчас Бог знает с кем. А друзей наших хоть и не забываем, разве может петербуржец что-нибудь или кого-нибудь забыть. Но преспокойно не видимся с ними иногда даже по целым годам. Приятель мой тоже что-то пил в эмсе. Лет ему примерно сорок пять от роду, может быть, меньше. Это вы правы, сказал он мне. Эту здешнюю толпу как-то любишь и даже не знаешь за что. Да и везде как-то любишь толпу. Разумеется, фешенебельную, сливки. Можно не икшаться ни с кем из всего этого общества, но в целом ведь ничего пока лучшего на свете нет. Ну, полноте. Я с вами не спорю, не спорю, согласился он поскорее, когда настанет на земле лучшее общество, и человек согласится жить, так сказать, разумнее, то мы на это теперешнее общество и посмотреть не захотим, и по минуть даже не захотим, разве только два слова во всемирной истории. Но теперь-то что вы вместо него можете представить лучшего? Неужели же Нельзя и теперь ничего представить лучше этой праздной толпы обеспеченных людей. Людей, которые, если бы не толкались теперь на водах, то, наверное, не знали бы, что делать и как изломать свой день. Хорошие отдельные личности, это так, это еще можно найти и в этой толпе. Но в целом, в целом она не стоит не только каких-нибудь особых похвал, но даже особого внимания. Вы говорите это как глубокий человек-аниннавистник или просто по моде? Вы говорите: "Не знали бы, что делать и как изломать свой день". Поверьте, что у каждого из них есть своё дело, и даже такое, из-за которого он уже изломал всю свою жизнь, а не только день. Не виноват же каждый из них, что не может сделать из жизни рая, а потому и страдает. Вот мне и нравится глядеть, как все эти страдальцы здесь смеются. Смеются из приличия, смеются из обычая, который их всех ломит и заставляет принимать участие в игре в рай. Пожалуй, если хотите так назвать. Он не верит в рай, он играет в эту игру, скрипя сердцем, но всё же играет, а тем развлекается. Обычай-то уж слишком силён. Тут есть такие, которые этот обычай даже совсем за серьёзную вещь приняли, и тем лучше для них, конечно. Они уже в настоящем раю. Если вы их всех любите, а вы их должны любить, то должны радоваться, что им есть возможность отдохнуть и забыться, ну хоть в мираже. Да вы смеётесь? И зачем я должен любить их? Да ведь это человечество другого в эти не бывает, а как же не любить человечество? В последние десятилетия нельзя не любить человечество. Здесь есть одна русская дама, которая очень любит человечество. Не совсем, я не смеюсь. И чтобы не продолжать на эту тему, я вам прямо скажу в заключение, что всякое общество хорошего тона вот это вот фишенебельная толпа имеет в себе даже некоторые положительные достоинства. Например, всякое фишенебельное общество уже тем хорошо, что оно хоть карикатурно, а соприкасается с природой больше, чем всякое иное, например, даже земледельческое, которое в большинстве своём везде пока живёт совсем неестественно. Я уже не говорю про фабрики, про войска, про школы, про университеты. Всё это верхнее естественности. Эти же всех свободнее, потому что всех богаче. а потому по крайней мере могут жить как хотят. О, разумеется, они соприкасаются с природой лишь настолько, позволяет приличие и хороший тон. Раздвинуть, раствориться, раскрыться навстречу природе совершенно, навстречу вот этому золотому, солнечному лучу, который светит на нас грешных с голубого неба без разбора, стоим ли мы того или нет. Без сомнения, неприлично в той мере, в какой хотелось бы теперь нам обоим или там какому-нибудь поэту. Маленький стальной замочек хорошего тона по-прежнему висит над каждым сердцем и над каждым умом. Тем не менее, нельзя не согласиться, что хороший тон все-таки ступил, хоть маленький шажок по дороге соприкосновения с природой не только в наше столетие, но даже в наше поколение – Я наблюдал и прямо вывожу, что в наш век, чем дальше, тем больше понимают и соглашаются, что соприкосновение с природой самое последнее слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. Войдите и погрузитесь в эту толпу. На лицах радость, веселье, Все говорят один с другим кротко, то есть необыкновенно вежливо, все ласковы и необыкновенно веселы. Подумаешь, всё счастье этого молодца с розой в бутоньерке развеселить вот эту пятидесятилетнюю толстую барыню. В самом деле, что заставляет его к ней стараться? Неужели он и впрямь желает ей счастья и веселья? Конечно, нет. И, наверное, его заставляет стараться какие-нибудь Особые и слишком частные причины, до которых нам с вами нет дела. Но ведь вот что главное. Его может и в силах заставить к тому и один лишь хороший тон. Без всяких особенных и частных причин. А это уж чрезвычайно важный результат жизни. Это показывает, до чего может осилить в наш век хороший тон и ну ю даже дикую природу и но вам молодца. Поэзия выводит Байронов, а тех Корсаров, Горольдов, Лар. Но посмотрите, как мало прошло времени с их появления, а уж все эти лица забракованы хорошим тоном. признаны за самое дурное общество, а уж тем паче наш Пчёрин или кавказский пленник те оказались уж вполне дурного тона. Это петербургские чиновники одну минуту имевшие успех. А почему заброконы? Потому что эти лица истинно злы. Нетерпеливые хлопочут о себе одних откровенно, так что нарушают гармонию хорошего тона, который из всех сил должен делать вид, что всякий живет для всех, а все для каждого. Смотрите, вот несут цветы. Это букеты дамам и отдельные розы для бутоньера к кавалерам. Вы только посмотрите, как обработаны эти розы, как подобраны, как обрызганы водой. Никогда дева Полей не подберёт и не подстрижёт ничего изящнее для молодого парня, которого любит. А между тем эти розы принесены на продажу по 5 и по 10 немецких грошей за штуку. И дева Полей до них не прикасалась вовсе. Золотой век ещё весь впереди, а теперь промышленность Но вам-то какое дело? И не все ли равно? Они рядятся, они прекрасны, и выходит действительно точно рай. Да и не все ли равно рай или точно рай? А между тем, вникните, сколько вкуса и какая верная идея. Ну, что может больше идти к питью? Вот, то есть к надежде выздороветь, к здоровью, как не цветы. Цветы — это надежды. Сколько вкуса в этой идее. Вспомните текст. Не заботьтесь, во что одеться. Взгляните на цветы полевые. И Соломон в одни славы своей не одевался, как они, кальми пачи, оденет вас Бог. В точности не упомню, но какие прекрасные слова. В них вся поэзия жизни, вся волосы, Правда природы. Но пока правда природы наступит, и люди в простоте и в веселье и сердце будут венчать друг друга цветами искренней человеческой любви, все это теперь продается и покупается за пять грошей без любви. А не все ли вам, опять-таки говорю, равно? По-моему, даже удобнее, потому что, право я вам скажу, от иной еще любви убежишь. Ибо слишком уж много благодарности потребует, а тут вынул грош и квит. А меж тем действительно получается подобие золотого века. И если вы человек с воображением, то вам и довольно? Нет. Современное богатство должно быть почряемо хотя бы насчёт других. Оно даёт роскошь и хороший тон. что никогда не даст мне эта остальная толпа человечества. Здесь я имею изящную картину, которая меня веселит, а за веселие всегда деньги платят. Веселье и радость всегда всего дороже стоили, а между тем я нищий человек, ничего не платя, могу тоже участвовать во всей общей радости, тем, что по крайней мере языком пощёлкаю. Посмотрите, раздаётся музыка. Люди смеются, дамы одеты так, как уж, конечно, никто не одевался в одни Соломоновы. И хоть все это мираж, но ведь вам и мне весело. И, наконец, по совести разве я порядочный человек? Я про себя одного говорю. Но благодаря вводам вот и я участвую вместе с самыми, так сказать, сливками людей. И с таким аппетитом вы пойдете теперь пить ваш сливок сквернейший немецкий кофей, вот что я называю положительной стороной хорошего общества. Ну, это вы все смеетесь, и очень даже не ново. Смеюсь? А скажите, улучшился ли ваш аппетит с тех пор, как вы приходите сюда пить воды? Ну, конечно, чрезвычайно. Значит, положительная сторона хорошего тона до да того сильна, что даже на желудок действует. Да. Помилуйте, да ведь это действие вода Не хорошего тона И несомненно хорошего тона Так что еще неизвестно Что главное на водах помогает Воды или хороший тон Даже доктора здешние Сомневаются, чему отдать преимущество И вообще трудно и выразить Какой огромный прогрессивный шаг Сделала в наш век медицина У нее теперь Родились даже идеи А прежде были одни лекарства